А что такое прерванные истории? Эстер здесь нет. В Какой-то момент я не смог продолжить процесс ее освобождения от несчастья и возвращения себе радости бытия. Почему? Потому что ее история, как и история миллионов других людей, связана с энергией любви. Она не может развиваться одна. Либо перестанет любить, либо надеется, что любимый придет к ней. В несчастливых семьях происходит так. Если один из супругов остановился, другой вынужден сделать то же самое. И покуда он или она ждет, появляются возлюбленные, благотворительность, избыток внимания к детям, работа на износ и прочее. Куда проще было бы откровенно поговорить о том, что происходит с их браком, настоять на своем, крикнуть «пойдем вперед, ведь мы умираем от тоски, от забот, от страха». Не вы ли только что мне сказали, что Эстер не смогла продолжить процесс освобождения от грусти? причем не смогла из-за меня. Я этого не говорил, ибо не считаю, что, каковы бы ни были обстоятельства, один человек может обвинить другого. Я сказал, что перед ней стоял выбор – разлюбить вас или сделать так, чтобы вы пошли ей навстречу. Именно это она и делает. Знаю. Но если дело зависит от меня, мы пойдем ей навстречу не раньше, чем позволит голос».